Глава двадцать шестая. «Не тяни волынку». Куряной атаман Захар Балакун внимательно выслушал свирида, говорившего эмоционально, громко, чего прежде за ним не наблюдалось. Видно, встреча с уголовниками, как и нежданное освобождение, повлияли на него неизгладимо. Ведь особой доверчивостью головня никогда не страдал. каким же дурманом опоили его уркаганы. Рассказав о состоявшейся встрече, командир Куреня головня умолк и выжиданию уставился на тамана. С ответом Балакон не торопился. Он вообще не был сторонником скорополительных решений. Сидел в удобном чёрном кожаном кресле, которое стрельцы приволокли специально для него из испанской усадьбы, слегка нахмурившись размышлял. — А ты уверен, что за ними никто не шел? НКВД большие мастера на разные хитроумные уловки. — Уверен, на хуторе никого не было. Я к ним поздним вечером подкрался и через окно за ними наблюдал, разговор их слушал. А потом с самого хутора до места встречи проводил. Никто к ним даже не подходил, а они меня не заметили. — Так ты им веришь? — Я сам видел, как они красноармейцев из винтовки постреляли. Ещё надзирателя в камере убили. Так и люди нам в отряды нужны. Те кислых их здесь всё равно поймают и шлёпнут. А у нас за свободу Украину повоюют. Ты плохо знаешь уголовников, свирит. Знаешь, за что они воюют? Главнее благоразумно смолчал. За харч, за деньги, чтобы сладко пить и вкусно жрать, чтобы баб красивых иметь. «А вот мы воюем за благое дело, за самостейную Украину, так что нас сравнивать с ними никак нельзя. У нас благородная задача. Мы землю свою от оккупантов освобождаем. На Украине сейчас Красная Армия, значит, мы должны бить ее». Устраивать диверсии в советском тылу, истреблять офицеров Красной Армии и войск НКВД, чтобы они со страхом на нашу землю ступали. Мы должны устроить самый настоящий террор партийным и советским работникам. Должны взрывать фронтовые и железнодорожные коммуникации, поджигать склады и нападать на гарнизоны. Мы готовы за свободную Украину голову сложить. «Разве уголовники способны на такое?» Не дождавшись, ответа заключила. «Так что нам с ними никак не по пути. Разные у нас цели. Но использовать их мы можем». «Значит, ты говоришь, что они знают, где есть продовольственный склад, который буквально голыми руками можно взять?» «Я главное так сказал. В карауле человек десять». «Что?» «Что-то я не видел в округе такого склада», — призадумался атаман. «Где это может быть?» «Не ведаю». «Ладно, хочу посмотреть, кто они такие». К месту встречи свояк с подельниками подошел за полчаса до назначенного времени. Указанное место и в самом деле было весьма выигрышное. Окружено со всех сторон кустарниками и деревьями, и совершенно неприметные со стороны шоссе. Прежде многолюдное, находившееся на пересечении дорог, ныне оно взросло и выглядело непригожим. Неподалеку, каменными островами, будто бы прогнивший старый корень, торчал посеревший фундамент. Во времена Австро-Венгрии на этом месте находилась помещичья усадьба, в которой проживал богатый граф. То немногое, что осталось от былого величия. Обломки кирпичей да каменной плиты были растасканы соседями, и теперь изстилали тропинки на огородах. Вдворском было до остатка оставался круглый высокий колодец, выложенный из красного обожжённого кирпича. Даже сейчас по прошествии многих лет, смотревшийся весьма торжественно. Оставалось только удивляться в силу каких причин он не был разобран. Возможно, что у сельчан, имевших представление о прекрасном, не поднималась рука на подобную красоту. А может, дело было в другом. Поговаривали, что в этом колодце утонула любимая внучка графа. В непоправимом горе он велел засыпать злосчастный колодец. И навсегда съехала из неприветливых мест. Так что сельчанами колодец воспринимался не иначе, как погост. От того заросло он бурьяном, как всегда происходит на заброшенном кладбище. Лишь ни раз сюда не заглядывают. Свояк с понедельниками чувствовали себя подле колодца весьма спокойно, зная, что их одиночество не нарушат. Разложили на земле шинели, прилегли и думы каждый в своём просто дымили в небо. Вокруглые туманные своды, сотканные из голубовы ситца. Ах, хорошо так. Шорох в кустах услышали все трое. Повернувшись, Свая увидел, как отогнув и ветки к ним направляется свирид скрепким и высоким мужчиной, лет под 40, со слегка сутулившимися плечами. Одет он в гражданскую одежду, вот только на голове у него была лётная советская фуражка, где вместо звезды был тризубец. На его спокойном, почти равнодушном и красивом лице не дрогнул ни один мускул. Человек прекрасно умел владеть собой, осознавал собственную силу. Его показное равнодушие можно было бы принять за добродушие, если бы не крепко стиснутые губы. отчего они выглядели почти безжизненными. Охотно верилось, что этот человек улыбается мало. А уж если разлепляет губы, так только для того, чтобы отдать приказ. Идейный, мотивированный, способный принимать жесткие решения. Для своих он был надежным товарищем, для недругов — карателем. «Туту нож и том он», — показал свирит взглядом на мужчину. заждались. Неожиданно улыбнулся подошедший, остановившись в нескольких шагах. Оказывается, он способен быть и таким. При желании может расположить самого предубеждённого. Перед ними был человек непростой, один в трёх лицах. С таким следует держаться предельно осторожно. Неволя, особенно если долго пребывал в ней, обостряет все чувства до предела. И сейчас от дружжской физиономии Бандеровса так и потянуло могильным холодком. Глядя на подошедшего атамана, нечто похожее испытывали и поддельники. Лицо Жигана, преисполненное доброжелательности, в действительности было обманчивым. В его тёмно-серых глазах глубоко запряталась недоверчивость. А безоруживающая молодость отобразила на лице у чеграша в самом делешный интерес. Его не спрячешь ни за какой маской. А следовало бы. Жизненный опыт — штука индивидуальная. Тут не подскажешь и не одолжишь. Каждый собирает его по-своему, исходя из собственного характера. Предстоит немало набить шишек на буераках судьбы, прежде чем научишься прятать эмоциональное состояние. Есть немного. Равнодушно произнёс Сваяк, поглядывая на чураков. Сверит, как это бывает только с искренними людьми, улыбнулся. Весь на виду, прозрачней, как родниковая вода. От такого подвоха ждать не приходится. Ивин сказал, что у тебя ко мне есть какое-то серьёзное дело. Посмотрел атаман на свояка, безошибочно угадав в нём старшего. Можно обсудить? «Волынку тянуть не хочу. Сразу говорю по делу. Помощь твоя нужна. В траве он нам не справится. Военный продовольственный склад хотим ограбить». «В чем твой интерес? Хорошие деньги хочу поднять. Если все это продать, то нам на три жизни хватит». Атаман присел на придорожный камень и заговорил. «А мы разве куда-то торопимся?» Прежде чем за серьезное дело браться, хотелось бы узнать, кто ты. Свояк хмуро посмотрел на подошедшего. «Может, мне тебе еще и ксиву какую-то предъявить?» «Обойдемся без документов, но я никогда не играю в слепую. Мне нужно знать о людях, которые будут рядом со мной. А если более откровенно, я должен быть уверен, что мне никто не всадит нож между лопаток». — Ты следак, что ли, чтобы расспрашивать? — Я красноперым о себе нигу-гу не сказал, так ты думаешь, что я перед тобой исповедоваться стану? — Докажи, что ты не засланный, — спокойно произнес куриной атаман. Свояк сунул руку в карман. — Ты меня сучиным назвал? Атаман даже не вздрогнул, показав редкое хладнокровие. — Не вынимай руку из кармана, если жить хочешь. Посмотри направо. Свояк глянул, из-за кустов вышли четверо бандеровцев, одетых в обычную гражданскую одежду и в офицерских немецких сапогах, в руках у каждого по немецкому автомату. А теперь глянь налево. Повернувшись, Свояк увидел, как из-за деревьев вышли еще трое человека, неотличимы от крестьян, каковых они встречали в каждом селе. Вот только в руках у них было стрелковое оружие. Но я с карабином, а третий держал Парабеллом. Убедил. Мне только сигнал подать. Если бы я захотел, так вас бы уже давно пристрелили. А теперь можешь вынуть руку из кармана, только без резких движений, а то и в самом деле выстрелишь не нароком. Вот теперь поговорим о делах. Как-то нервно началась встреча, согласился соляк. Не должно так быть. Что ты хочешь узнать? Как тебя звать? Можешь называть меня Глебом, погоняло моё свояк. Как вы сюда попали? Если в Кронцы. Сначала парились на Тагивский кичи. Он предложил искупить вину и пойти на фронт. Отказываться не стали. Рассчитывали, что как только представится возможность, так сразу с рулем Хотели сделать ноги еще по дороге на фронт, но не получилось. Охрана была серьезная. Когда прибыли к месту дислокации, нас определили в штрафную роту. И перед самой отправкой на передовую нам удалось сделать ноги. Под Станиславом напоролись на комендантский патруль. Дергаться было бесполезно. Нас закрыли. Терять нам было нечего при любом раскладе вышка. Удалось сбежать. «А дальше ты уже сам все знаешь от своего человека», — кивнул свояк, настоявшего поблизости Сверида. «Ну, а потом по окрестностям промышляли. Да больно район тут бедноватый. Особо не пожируешь. Решили перебраться в Россию, где места похлебосольнее. А тут вдруг дело хорошее наметилось. Склад с продовольствием. Чего же упускать такой фарт, когда он сам к тебе в руки прет?» — Втроем нам с охраной не сладить. Решили тебя в долю взять, если ты, конечно, согласен. — Складно у тебя все получается. — Взяли всех на мушку, — приказал атаман. — Если кто-то из них дернется, стрелять. — Мы за вами давно наблюдаем, с тех самых пор, как вы пришли в Кривичи. Нам известно о каждом вашем шаге. Знаем, на каком хуторе вы сейчас живете. «Знаете, кому он принадлежит?» «А там не написано. Видим, что хата пустая, вот и заскочили. На этом хуторе жил славный человек Остап Куценко, украинский националист. В тридцать девятом его арестовали чекисты. Где он сейчас неведомо, а вот семью его сослали в Сибирь. «Крепким хозяином был». Его родня хотела вас на вилла посадить, да я им не позволил. Сказал, пускай поживут, а там видно будет. Атаман Балакон расстегнул ярко-желтую офицерскую кубру из хорошей выделанной свиной кожи и вытащил из нее холеный Вальтер. А теперь слушай меня внимательно, гость мой дорогой. Твоя жизнь будет зависеть от того, насколько ты со мной будешь искренен. Если ответишь правду, будешь жить. Если соврешь, умрешь тотчас. Вы всегда ходите втроём. Что за вопрос? Отвечать. Не всегда. Недавно вчера я сходил в деревню и узнавал, какая там обстановка, где можно достать гроши. Значит, ты никогда и никуда не выходил? Чуть строже спросил атаман. Цыпки ты, парень, неодобрительно покачал головой свояк, посматривая на направленный в грудь пистолет. «Уходил. И что с того?» «Куда? Мне тебя за язык тянуть?» «Станислав. Баба там моя живет». «Что за баба? Где живет? Как звать?» «Зовут ее Агния. Не помню, как улица называется, но как туда пройти, я знаю». А там он был окун, неприязненно усмехнулся. «Странная картина получается. Где живет эта баба, толком не помнишь. Как звать ее? Едва вспомнил. Не нравишься ты мне». На лице атамана застыло сочувственное выражение. «Кто ты?» «Я уже все тебе сказал. Мне нечего добавить», — терпеливо произнес свояк. «Вижу, что не поладим». Если бы ты хотел с нами дело иметь, так ты не брал бы с собой толпу автоматчиков. А может, и склада ни какого нет? Как там у вас говорят? В олынку тянешь. Склад есть? Тогда скажи, где он? Жёстко потребовал Куренной. Сваяк усмехнулся, сидел на землю липкую, длинную слюною произнёс: Вот скажу я тебе, к примеру. Ты будешь знать, где склад, а дальше я тебе не понадоблюсь. Так? Жиган с Сиграшом стояли в окружении автоматчиков. На побелевшем лице Жигана проступали чёрные точки следы пороха, въевшегося в кожу. А о своём боевом опыте он не рассказывал, но ему было что поведать. Сиграш тоже посуровел и бросал короткие взгляды на обступивших его бандеровцев. Против автоматов не попрёшь. И сейчас каждый из них понимал, что находятся на краю обрыва и от того, как сложится разговор, зависит их жизнь. Как знать, может быть, они не переживут и следующего часа. Неожиданно атаман повернулся к Свериду и спросил. «Пивинь, ты помнишь, чтобы я нарушил свое слово?» Сверид нервно ухватился за отворот сюртука. Не такого он ожидал разговора, как-то оно всё кривенько складывалось. Не помню, отоман честно проговорил свири, стараясь не встретиться со своим ком взглядом. Видишь, не помнит, удовлетворённо произнёс отоман. И другие не помнят. А знаешь, почему не помнят? Потому что я всегда его держу. — Даю тебе десять секунд, чтобы ты назвал село, где находится этот склад, и бабу, к которой ты наведался, и вообще, баба ли это. Видишь овраг? — показал балакун в сторону узкой полоски леса, врезавшейся в скошенное пшеничное поле. — Если соврешь, похороним вас всех вот в этом овраге. — Раз. Два. — принялся считать атаман. — Постой! — — прервал его свояк. — У меня есть, что тебе сказать. — Слушаю. Ты родился в селе Серафимовцах, Станиславской области, членом Унс 36-го года. Учился в университете Граца на математическом факультете. В летнее время привлекался для обучения в лагере для украинских националистов. Далее ты проходил четырехмесячные курсы в лагере украинских националистов. Еще учился в Бреславу в Верхней Силезии. Занятия шли в режиме полнейшей конспирации, использовались только клички, никаких имён. Курсанты друг друга не знали, запрещалась переписка с родными. Но мне известна твоя кличка. Ты меня поразил. И какая же стриж. Знаю, что ты служил в батальоне Раланд в Зауберсдорфе. Командиром вашего батальона был Евгений Побегающий, а его детантом Эмильян Герман, с которым ты дружил. Его прозвище в организации украинских националистов было Орлик. Божий Орлик стал вафен-оберштурмфюрером дивизии СС Галичина и командовал второй ротой. В батальоне Раланд ты служил в третьей роте, командиром которой был оберцюкфюрер Василий Сидер. Уверенно продолжал свояк. Что ты ещё хочешь услышать? Ты был комендантом во время съёба в Зауберсдорфе? Сотник Петлюровской армии Николай Залесский. Контроль за подготовкой курсантов осуществлял Рика Ярой. Откуда ты все это знаешь? Информация секретная. Я был доверенным лицом твоего куратора из 6-го управления Йонаса Фрайтага. Кто ты? Офицер немецкой разведки. Мне нужно встретиться с краевым старшиной». «Очень бы хотелось верить тебе, вот только никак не вяжется вся эта уголовщина с серьезным человеком из центра!» Свояк усмехнулся. «А я и есть человек серьезный. Или ты еще не понял?» «Я, видал, и посерьезнее!» — неопределенно протянул атаман. «Уголовник — моя легенда. С другой легендой меня бы уже давно засекли». «Хорошо играешь». Тебя от уголовника не отличишь. Был некоторый опыт. Пришлось как-то у хозяина попариться. «Поподробнее расскажи», — потребовал Балакун. Свояк осознавал, что по-прежнему находится во власти атамана. Усомнись он в сказанном хотя бы на мгновение, и от него останутся только лоскуты растерзанного мяса. «Может, поговорим вдвоем?» Эта информация не для посторонних ушей. «У меня нет секретов от моих побратимов», — уверенно произнес Куренной. «Хорошо. Сам я из беспризорников. Кто мои родители, точно не скажу. Попался за кражу, дали срок. На кичи раскрутился, добавили еще. Перед самой войной перевели в Минскую колонию, а когда город начали бомбить, мне удалось сбежать». Так именно. На нашу тюрьму упали три бомбы. Одна попала в здание, где находилась тюремная администрация. Там половину офицеров поубивало, ещё столько же ранило. Вторая бомба угодила в один из жилых бараков. Накрыло всех зэков, кто там находился. А третья разбила вышку и разрушила ограждение. Меня тогда контузило. Ладно, что не сильно. Засыпал кирпичами, думал, что не выберусь. Ничего, повезло. Оклемался малость и стал выползать. А ведь многие так и остались под завалами. А когда выбрался, так по нам, кому повезло, ударили с вышки, из пулемета. Многие там полегли. Мне повезло и во второй раз. Удалось выйти из ограждения. А там уже и не до нас. В городе полный хаос. Скрывался в одном из подвалов, ждал, когда немцы придут. Дождался. К ним подался. Меня определили в разведывательную диверсионную школу города Штеттин. Забрасывался в Белоруссию, в Прибалтику. Служил в 201-м батальоне шухмандшафта до самого его расформирования. Именно там я познакомился с Евгением Побегущим. Он много о тебе рассказывал. Потом проходил переподготовку в обёр команде 201. Тебе достаточно. Твои приятели уголовники. А ты у них спроси. Дерзко ответил свояк и заметив, как потемнело лицо атамана, продолжил. Они самые настоящие бродяги. Вот, значит, ты кто? Овка ты нас облопошил. Хмуро проговорил Жыган, зыркнув на свояка. Как ты по хану у них стал? усмехнулся атаман. Как же они тебя не раскусили? А меня не нужно раскусывать, жёстко произнёс Сваяк. Я оркой был и оркой останусь, а потом мои стати повесоме будут. Строго глянул он на стоявшего рядом Жгана. Вернёмся к началу разговора. Как ты попал в Штрафбат? усмехнувшись, Сваяк заговорил. Опаздаешь, штрафбат не домо. Моя задача была через запасной полк попасть в действующую часть. А из шестого управления мне передают сообщение, что произошёл обмен документов. Прежние мои ксивы уже не годились. Первый же патруль меня задержит при проверке документов. Вот караулил я одного бойца в тёмном переулке примерно моих лет. Ну и приголобил его кирпичом. А документы у него забрал. Фотографию свою вклеил, печать поставил. А откуда у тебя печати? Снабдили при высадке. У меня их на все случаи жизни. Вот только осечка у меня с этим бойцом вышла. Откуда же я мог знать, что его 12 часов в расположении не было? Ни то дезертировать хотел, ни то у бабы какой-то загулял. Часть его вперёд ушла, а он остался. Во время проверки документов все это выяснилось. Меня за него приняли. Трибунал приговорил к штрафной роте. Хотя могли перед строем расстрелять. С такими делами у них там не особо церемонятся. Что такое в штрафнике, объяснять не нужно. Неделя у меня оставалась. А по части служок прошел, что скоро в наступление должны идти. А у немцев... Глубоко эшелонированная оборона. Вся штрафная рота полегла бы в первые минуты. — Вот подговорил я хлопцев, таких же бродяг, как и я, — показал он на пану расстоявших с жиганностью грошом. — Вот мы втроем и срулили. Не сделаем мы этого, так нас бы давно уже черви жрали. — Так как тебя все-таки зовут? — Зови меня Мартин Шранк. — Можешь звать свояк, не обижусь. — Ты немец, что ли? — хмыкнул атаман. — Для тебя это не важно. — А продовольственный склад для легенды, что ли, придумал? — Склад имеется. Мое предложение остается в силе. 50 — Пятьдесят процентов тебе, пятьдесят мне, иначе наш договор не состоится. — Хорошо, договорились. — Теперь говори, где склад. — Склад. «В Андреевке». «Андреевка... Хм... Нечасто я там бываю...» «Что там за охрана?» — по-деловому поинтересовался атаман. «Охрана небольшая, человек десять от силы, а вот склады огромные. У входа стоят двое, на вышке еще один. На территории три здоровых ангара, и у каждого из них по солдату. Остальных не видно». Всё время сидят в караульном помещении, не то водку жрут, не то в карты режутся. В лейтенанта в селе Бабёнка какая-то имеется. Так он всё больше у неё ошивается. Что ж, посмотрим, действительно ли всё так радужно, как ты поёшь. Мне нужно встретиться с Крёвым старшиной. Что у тебя к нему? Я передам. Хорошо. Мне нужно встретиться с Червоным по заданию центра. Связь с ним потеряна. Где его найти, знает только Филин. А во втором я скажу лично краевому старшине, это касается будущего Украины. Недолгое молчание, после которого последовал твёрдый ответ. Я передам твою просьбу. Тебе сообщат. Курейно и Тамаса, сопровождаемые автоматчиками, уверенно зашагали к лесу. Долговязый, жилистый, невероятно сильный, он даже ни разу не обернулся, всё целя полагаясь на сопровождение.